Глава 23. Кристофер Брат! Ко мне подскочил запыхавшийся Себастьян, почти врезавшись, и зашептал на ухо: Я видел Вивиан, ее везут в наши казармы. Если доставят, будет плохо. Узнают, зуб да и узнают ее. Он дернул меня, а я уставился вперед на спину своей ведьмочки. Скулы свело от напряжения. Я сейчас не мог вступить в перепалку с синархом этого города. Нам нужно украсть цветок. «Не привлекать внимания!» Себастьян проследил за моим взглядом. «Вот же срань!» — протянул он. «Что будем делать?» Я запустил руки в волосы и грубо встряхнул. Из груди вырвался рык. Пришлось отвернуться и отойти в сторону, чтобы никто не заметил моего бешенства. «Разделимся!» — бросил я подошедшему брату. «Другого пути нет. Тебе придется принимать решение по ситуации». «Понял». Он было развернулся, чтобы уйти, но я перехватил его за руку. «Не натвори глупостей!» Себастьян насмешливо окинул меня взглядом с головы до ног. «Кто бы говорил? Встретимся возле плато в роще богов». Мы разбежались в разные стороны. Нехорошее предчувствие опутывало меня с ног до головы. Что сделать сперва? Спасти Изабеллу или украсть цветок? Времени до полуночи оставалось мало. Успею ли все? Сердце рвалось к ней, но я взял себя в руки. Вскочил на Гектора и помчался к храму. К нему уже стекались инквизиторы, во дворе взволнованно озираясь стояли сироты. Сегодня день инициации. Эта ночь, после нее обратной дороги не будет. Но мне все равно. Когда подходил к зданию, передо мной все расступались. Хорошая должность, я заработал ее ценой невероятных усилий. Остались ли во мне сомнения? «Конечно же, да. Но я так устал от постоянной борьбы и этих жертв. Этот чин давал власть, богатство, но отбирал любовь и счастье. В висках пульсировало. Каждый шаг давался с трудом. Сегодня все узнают, что я предатель, но...» Лицо Изабеллы перед глазами, и наша счастливая жизнь. Даже за крохотный шанс стоило бороться до конца. Я вошел внутрь и пересек весь храм. Шаги гулко отражались по сводам, вторя биению сердца. Когда поднялся на помост и прошел за алтарь, чтобы выйти к задней двери, путь преградил жрец. «Господин, сюда нельзя, не положено. Только магистр может войти в сад». Я уставился на него. «Сейчас. Пока никто не ожидает. Если начну говорить, он все поймет, и результат будет тем же». Удар в переносицу, потом в живот, схватил его голову и стукнул о стену. Он потерял сознание, но ненадолго. Надо спешить. Я дернул ручку, заперто. Искать ключи нет времени, по рукам потекла сила, и я выбил огнем дверь. Вошел в сад. Здесь я никогда не был. Красивое место. Вокруг много растений, и это больше походило на оранжерею. А по центру из земли рос бутон. Он еще не распустился, и от него исходило синее свечение. Я долго не замышлял. Подошел и выдрал цветок. Его лепестки слегка обжигали кожу, но не сильно. Осторожно запихнув растение в баночку, я спрятал ее в сумку. Быстрыми шагами почти бегом вышел на улицу. Да, только Синарх мог такое провернуть. Никто другой даже не посмел бы, но здесь должность открывала двери. Жрец скоро очнется и поднимет тревогу. Меня станут искать и заколют при первом же случае или сожгут. Но я уже сделал шаг в пропасть. За мной увязался радостный Рафаэль, что-то говорил, но я не слушал. Прошел мимо и вскочил на Гектора. «Кристофер!» — остановил он коня за устцы. «Если ты что-то задумал, не лезь в это!» — прервал я его, а сам стиснул зубы, боясь, что Тиургат обо всем догадается. «Просто будь осторожен!» Он похлопал Гектора по крупу и отпустил поводья. А я вздохнул с облегчением. Времени до полуночи оставалось совсем мало. Надо уже ехать на плато силы, чтобы положить цветок к ногам Волтарона. Но я должен спасти Изабеллу. Без нее все это не имело смысла. Пришпорив коня, я помчался в особняк Теодора. Сейчас ее привезли и должны отвезти в купальню. Оттуда и выкраду свою ведьмочку. К тому же вряд ли меня будут там искать. Но погони не избежать. Оставив коня в небольшом лесочке, я перебежками прокрался к зданию, скрывался в тенях, пробирался бесшумно. Я ловко умел прятаться, поэтому сливался с темнотой. Даже проходящие мимо слуги ничего не заметили. Около входа стражи. Надо не наделать шуму. Медленно подошел как можно ближе, дернул рукой и в ладонь вскочил стилет. Размашистое движение, и один повержен. Оружие воткнулось ему в шею и пронзило насквозь. Пока второй недоуменно смотрел на истекающего кровью соратника, я выхватил кнут, хлестнул, и тот обмотался вокруг шеи другого. Подскочив, я схватился за два конца и душил, пока тело не перестало содрогаться. Осторожно отволок стражника в темный угол и зашел внутрь. Изабелла увидел сразу. Ее хрупкие плечи сутулились, а голова обреченно повисла. Сама девушка сидела спиной в чане. «Мне еще надо время», — глухо и безнадежно пролепетала она. Я в два шага оказался рядом и крепко обнял. Она тут же затрепыхалась, хотела укусить, взвизгнула. «Это я! Я!» Мой голос тоже звучал глухо и сдавленно. Изабелла резко обернулась и бросилась мне в объятия. Прижалась мокрым, ногим телом, а я осторожно вытащил ее из бодьи. «Кристофер!» Наконец выдохнула она. По щекам побежали крупные слезинки, которые я собирал губами. Ее носик покраснел. «Тш! Сейчас не время плакать. Надо торопиться». «Ты украл цветок?» Я кивнул. Прерывистое дыхание и ее глаза, полные страха, встретились с моими. «Кристофер, если ничего не получится...» «Почему все так хотят со мной попрощаться?» Улыбнулся я, вытирая пальцем остатки мокрых дорожек на щеках. «Не надо, Изабелла. Это разбивает сердце. Только попробуй умереть. Я пойду за тобой в ад и достану тебя оттуда. Помнишь мое обещание?» Она нервно прыснула, шмыгнула носом и огляделась. Увидев приготовленное платье, стала его натягивать. Я же отошел к двери, чтобы успеть обезвредить того, кто сюда войдет. «Кристофер, помоги!» — указала она себе на спину. Я подошел и быстро зашнуровал корсет. «Богиня, как в этом идти?» Девушка придирчиво осматривала одежду. Откровенное платье под цвет глаз, мало что скрывающее, струилось по ее телу. Глубокие вырезы по бокам, доходящие до талии, корсет, в котором были открыты плечи и почти вся грудь. Я сглотнул, еле сдерживая себя. Она была безумно соблазнительна. Все мысли разом вылетели из головы, а чувство опасности притупилось. На секунду я даже забыл, что в дверь может кто-то войти. «Кристофер?» — Изабелла двумя пальцами подняла мой подбородок, сверля меня взглядом. «Перестань пялиться и скажи, как мне в этом идти?» «Прости», — пришел в себя я и снял плащ. Моя ведьмочка сразу же накинула его. Еще раз осмотрев Беллу, я взял ее за руки и повел. Мы, пер мы перемещались так же, перебежками. Во дворе патрулировали двое. Мои движения быстрые, я не зря столько тренировался, когда другие расслаблялись и полагались на силы, что вливали в них ведьмы. На этот раз я кинул стилет в одного, подскочил и, вынув меч у схватившегося за шею стража, полоснул по горлу другому. Освободив дорогу, я снова взял Изабеллу за руку, и мы почти побежали к лесочку. «Как думаешь, Феникс сможет украсть второй цветок?» Глубоко дышали, питала она. «Вдруг он...» Мы уже скрылись в чаще, когда я обернулся, вжал ее в дерево. Никаких вдруг. У него все получится. И у нас. Я знаю, но... Договорить ей не дал. Нагнулся и поцеловал. Сплел языки. Да, не время, но я в который раз желал почувствовать ее тепло. Может, это наш последний поцелуй. Хотелось раствориться в нем, насладиться вкусом, запомнить. Изабелла ответила на ласку, жарко прижалась ко мне, губы раскрылись, впуская, даря наслаждение и безмерную нежность. Словно она тоже прощалась. Я с трудом отстранился. Мы глубоко дышали, смотрели друг на друга. «Пора!» Рывком я посадил девушку на Гектора, вскочил следом, и мы помчались к плато. Я надеялся, что у Себастьяна тоже все получится» потому что помощь мне не помешает. Мы летели в неизвестность, и от этого сжималось сердце. Никто не знал, как все обернется, справятся ли другие. Большой риск, тревога не отпускала. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее сжимались челюсти. Сегодня будет битва и исход. Мы отдадим обратно дар богов. Никто больше не будет иметь силу. Оба цветка сгорят, уничтожив магию, но все ли выживут? Не доезжая, мы нырнули в рощу и спрыгнули с Гектора. Там стали ждать остальных, но времени почти не осталось, поэтому все мои мышцы превратились в камень. Каждая секунда казалась вечностью. Я всматривался в темноту, слушал шорохи. Совсем скоро рядом со мной что-то хрустнуло. «Себастьян?» — громким шепотом позвал я. «Да, это мы!» — услышал я глухой ответ брата и выдохнул. С ним все хорошо, как и с Вивианн. «Но где же Феникс?» Брат пробрался к нам, помогая девушке. Изабелла тут же кинулась к подруге. «Как прошло?» — поинтересовался я. «Не спрашивай. Теперь мне точно никогда не быть инквизитором. А у тебя?» — вижу, с Изабелой все хорошо. «Цветок достал?» «Да, и мне тоже теперь туда дорога закрыта». Брат положил руку мне на плечо и тихо рассмеялся. «Зато теперь я вижу, что мы с тобой настоящие родственники». Я раздраженно откинул его ладонь, снова прислушался, смотря на небо. Скоро луна вся скроется. Остался всего лишь маленький кусочек, и если феникс не явится... Но мои уши уловили шуршание сбоку и топот нескольких ног. Я резко обернулся, всматриваться сложно, вокруг темнота. «Это я!» — услышали мы знакомый голос. К нам вышли жители ущелья и феникс. «Слава богине!» — выдохнула Изабелла и побежала на звук. «Ну что, получилось?» Мужчина медлил, и мы все замерли в ожидании ответа. Он же с невозмутимым видом прошел мимо нас на дорогу. «Ты что делаешь?» — процедил я сквозь зубы, но двинулся следом. «Уже пора. Мы и так задержались. Но нам надо придумать план. Я не видел погони. Вполне возможно, мы столкнемся с армией на плато. Это уже не важно». У нас действительно было не так много вариантов, но я думал подойти к плато как можно ближе в тени. Видимо, Феникс считал иначе. Мы шли за ним, уже стали заметны фигуры ксинолитов. Да, инквизиторы знали, что я принесу цветок сюда, поэтому никто не бегал по городу в поисках, не гнался за нами. Я вынул меч, отдал сумку Изабелле. Достань цветок. Феникс же достал из-за пазухи баночку и кинул вивен. «Девочки, ваша задача сегодня проста. Мы воюем, вы несете цветы к богам. Не отходите далеко». Тени, завидев нас, стали стекаться. По телу покалывая, побежала сила. «Надо прорваться как можно дальше». Я дернул обе руки, и из них выпорхнул синий огонь, делая две дорожки, между которых мы шли. Пламя набирало силу, становилось стеной, освещало воинов. Некоторые инквизиторы успели проскочить. Они бросились к нам, чтобы остановить, и я разрезал их раскаленным мечом, по которому прошлась магия. Особо желающих прорваться сквозь стену не было. Мужчины в замешательстве сгрудились возле пламени. — Что вы стоите, болваны? Взять их! — услышал я крик Теодора, и тут же перед нами наперерез побежали огненные дорожки, разделяя нас друг от друга. Феникс крутанулся вокруг себя, и из его горла вырвался оглушающий птичий крик. Мы пригнулись, в ушах звенело, но стены огня пропали, как и мои. Окружив девушек, мы направили мечи на все еще прибитых к земле ксенолитов. «Идем!» — крикнул Феникс. Оставалось немного. Изабелла и Вивиан почти бежали, мы следом. «Схватить!» — кричал Теодор. Прямо перед помостом несколько инквизиторов кинулись к нам. «Это не стражники, с ними сложнее». Наши мечи сцепились, ляск, звон оружия. Я едва успевал уворачиваться от огненных вихрей, но мы упорно двигались вперед. Люди из ущелья помогали, бились с инквизиторами, которые смогли подойти близко. Всего несколько шагов. Остальные стали приходить в себя и волнами кидались в нашу сторону. Месиво из скрежета металла, криков, огня — Каждый из нас отчаянно дрался. Краем глаза я заметил, как из леса, осмелев, вышли ведьмы. Они окружали инквизиторов. Видимо, увидели среди нас разлад и решили помочь нам друг друга убивать. А еще они пришли за своим цветком. Мимо пролетали лезвия. Я едва успевал уворачиваться. Тоже атаковал. Бил огнем. Себастьян рядом неистово размахивал мечом. Они ставят руны ловушки, крикнула Изабелла. Еще один взгляд, и я увидел, как несколько инквизиторов замерли с краю, словно опутанные сетью. Их тут же проткнули ведьминские ножи. Бездари, никчемности, вопил магистр. Нам нужно было ускоряться. Мы совсем близко, но не могли дойти. Волны воинов бросались и отталкивали обратно, лишь только мы двигались вперед. Люди из ущелья помогали, но ксенолитов было больше. У Феникса напротив лица крутился его щит из огненных перьев. Он отбивал атаки пламени. Сам же мужчина ловко орудовал мечом. «Луна сейчас совсем скроется, и если мы не принесем цветы, то магия не покинет этот мир. Заново возродится в цветках у инквизиторов и ведьм. Воины тянули время, загораживали проход. Мы находились в полусражении. Я собрал остатки сил, обжигающие потоки прошлись по венам, высвободились и отбросили всех нападающих. Это дало несколько мгновений, мы рванули к статуям. Последний луч луны, Изабелла и Вивиан почти воткнули цветы к ногам. — Нет! закричал Теодор. Ему вторила верховная ведьма. Феникс повторил тот же трюк, что и я, откинув ксенолитов. Статуи засветились, огромная волна белого и синего огня смешалась в вихре, закружилась стеной вокруг нас, давая передышку, не пуская никого внутрь. Гул от пламени набирал оборот, высасывая из всех силы. Они струйками сливались с потоком и растворялись в нем. Во все стороны летели искры. Я видел радостное лицо Изабелы, глаза сияли. Сердце скакнуло к горлу в безудержной эйфории. «У нас получилось! Мы это сделали! Больше не будет...» «Кристофер!» Услышал я сдавленный хрип Себастьяна. Обернулся, а у него изо рта шла кровь. Рука сжимала живот. Вивиан тоже побледнела. «Нет, нет, нет!» Я кинулся к брату. Он упал ко мне в объятия и мы осели. Себастьян кашлял, багровые струйки текли по щекам. Зажав рану, я крепко прижал его к себе. В глазах потемнело, мои пальцы тряслись. Впервые в жизни я чувствовал, что теряю контроль над телом и разумом. Вихрь по-прежнему с ревом крутился вокруг нас, заглушая даже крики ксинолитов. «Кристофер!» — выдохнул брат, давясь кровью. «Не говори, мы вытащим тебя! Сейчас!» Я оторвал подолу плаща и зажал рану, но из нее так хлестало, что ткань тут же намокла. Глаза Себастьяна стали стекленеть. Вивиан тоже надсадно кашляла. Ее руки тянулись к брату. «Феникс!» — взревел я. «Сейчас магия в самом пике! Посмотри на нее! Неужели ничего нельзя сделать?» Он стоял и молчал. А ладонь Себастьяна, которая только что сжимала мою руку, безвольно упала. Нет, нет, нет, судорожно выдыхал я. Себастьян, очнись! Я тряхнул брата. Открой глаза, сукин сын! Голос сорвался, по телу пронесся холодок. Я осознавал. Нет, черт возьми, не хотел этого осознавать. Только не он. «Не сейчас! Феникс!» Мой крик разлетелся по всему плато, разрывая гул магического вихря. Я с трудом ловил глотки воздуха, не мог вздохнуть. Отчаяние перемешалось с ужасом и погружало в холодную, липкую, беспросветную темноту. Продолжая сжимать рану, и тряс тело Себастьяна. «Он же секунду назад дышал! Дышал, мать твою!» Рядом схлипывала Белла, нависнув над безжизненным телом подруги. Меня за плечо схватила сильная рука. «Проклятие!» — выругался Феникс. «Черт вас подери, братья Даркмуры!» «Есть! Есть один способ! Но вы с Изабеллой можете умереть! Можно попросить богов! Я рассказывал! Пойдете на это?» Он обвел нас взглядом. «Решайте быстрее! Смерч сейчас закончится!» Мое сердце билось. Я закрыл глаза. Не мог жертвовать Изабеллой. Она обязана остаться в живых. Мой брат, он действительно умер. Я должен это принять. Должен ради нее. Но сердце скулило от безысходности упущенной надежды. «Согласны», — за меня ответила Изабелла. Я открыл глаза, вдохнул воздух, чтобы возразить, Но она остановила меня резким взглядом. Все должно решиться сейчас, в эту секунду, без размышлений и сожалений. Изабелла, это наш конец?